— решил сам с собою Левин, подъезжая в одиннадцатом часу к гостинице, указанной на адресе. — Наверху, двенадцатый и тринадцатый, — ответил швейцар на вопрос Левина. — Дома? — Должно дома. Дверь двенадцатого номера была полуотворена, и оттуда в полосе света выходил густой дым дурного и слабого табаку,